«Тейнер, от вас требовалось всего лишь установить причину, по которой нарушилась связь со сферой», — сказал он, стараясь, чтобы слова его звучали убедительно и веско. «Теперь нам это известно. В сфере попросту не осталось живых людей». «Мы пока еще не осмотрели полностью даже одного сектора», — возразил ему Тейнер. «Вам доставит огромное удовольствие путешествие по сфере, заваленной мертвецами?» — поинтересовался Кашин. «Но разве мы не должны установить причину случившегося?» — несколько удивленно спросил Тейнер. «Мне казалось, что это входит в наш контракт». «Свою часть задания вы, можно сказать, уже выполнили», — заверил его Кашин. Выяснением причин займутся специалисты на Земле. Для этого нам только нужно снабдить их необходимыми материалами, сбор которых как раз и является частью моего задания. Ты хочешь сказать, что мы можем прямо сейчас грузиться на челнок и отправляться на Землю? С полной уверенностью, что уже отработали свои деньги, Решил на всякий случай уточнить Хук. «Не совсем так», — ответил Кашин. «Нам нужно сделать еще кое-что. Но много времени это не займет». «Приказы здесь отдаю я», — поставил на место несколько увлекшегося представителя корпорации Тейнер. «Без всякого сомнения», — благоразумно не стал спорить Кашин. Я здесь для того, чтобы помогать вам. Поэтому я предлагаю вместо бесцельного и, возможно, небезопасного блуждания по сфере отправиться в одно конкретное место. Мне всего-то и нужно снять информацию с установленного там компьютера. Что за место? Одна из исследовательских лабораторий. «Каким образом информация из лабораторного компьютера может помочь выяснить причину того, что случилось в сфере?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Кашин. «Мне просто сказали, что я должен сделать, в случае, если предпринятое нами расследование ни к чему не приведет». «Мы пока еще и не начинали работать». — возразил Тейнер. «И без того уже все ясно», — махнул рукой Кашин. «В сфере произошла какая-то авария, повлекшая за собой человеческие жертвы». «Авария случилась в той самой лаборатории, куда ты предлагаешь отправиться?» — спросил Вельт. «Я знаю не больше вашего», — досадливо сплеснул руками Кашин. «Но, в отличие от вас...» не намерен совать свой нос в дела корпорации, которые она желает сохранить втайне. «Он, конечно же, что-то от нас скрывает», указав на к а ш е н а пальцем, уверенно произнес Хук. «Но я не имею ничего против того, чтобы убраться отсюда поскорее». Никогда не считал себя слабонервным, но соседство... с несколькими тысячами покойников, не приводит меня в восторг. «В этом я с тобой полностью согласен», — поддержал х у к о Латимер. «Где расположена лаборатория?» — спросил Кашина Тейнер. «В этом же секторе», — быстро ответил Кашин. «В западном крыле». «В секторе Эйнштейна находятся только жилые и служебные помещения. — сказал Стинов. — Здесь нет ни одной лаборатории. — Это секретная лаборатория, о существовании которой было известно только нескольким представителям высшего руководства филиала, — сказал Кашин. — Чем она занималась? — Не знаю. — Эй, посмотрите-ка, что я нашел! — воскликнул Асата. работавший все это время с компьютером. «Что там у тебя?» — повернулся к нему Тейнер. «Оперативная сводка службы безопасности от 5 июля». Осата указал на экран. «В секторе Ньютона был убит складской работник по имени Роман Кошель. Его еще живого обнаружили трое человек, работавшие с ним в одну смену. Уийца, б которого никто не видел, напал на жертву в проходе между ангарами. С бедолаги была почти полностью содрана кожа. У него были вырваны глаза и большие куски мышц на бедрах, груди и животе. Те же повреждения, что мы видели на телах мертвых парней из службы безопасности. В рапорте также отмечено, что это первое преступление подобного рода, совершенное в сфере. И, судя по дальнейшим сводкам, последнее. По крайней мере, до того дня, после которого записи уничтожены. «Ну, в том, что это убийство было не последним, мы уже имели возможность убедиться», — заметил Стинов. Скорее всего, после первого такого сообщения Служба безопасности получила приказ не вносить подобные случаи в общую сводку, а докладывать о них особо. «Выходит, мы все же имеем дело со случаем массового безумия?» спросил Хук. «Сомневаюсь», — качнул головой Волков. Для того, чтобы полностью освободить скелет от мышц, не повредив его при этом, требуется немало времени и определенный опыт. К тому же, помимо многочисленных останков жертв, мы не видели никаких других признаков безумного буйства. Я впервые слышу о безумии со столь узким спектром внешнего проявления. «А разгромленный склад с пищевыми продуктами?» — напомнил Вельт. «Да, но в дежурке, где мы обнаружили трупы, убийцы ничего не тронули», — возразил Волков. «Так что, возможно, склад — это вовсе не их рук дело». «Тейнер, мы попросту теряем время», — Кашин нервно посмотрел на часы. «У тебя свидание назначено?» — осведомился Латимер. Кашин ничего не ответил, словно и не услышал насмешливой реплики. «Ладно, ребята», — сказал Тейнер. «Раз уж представитель корпорации считает, что мы свое задание выполнили, не будем спорить. Предоставим Скейлс самой разобраться с тем, что здесь натворило».